Глава 43. Республиканских агентов и врача, который помогал Нордам, забрали контрразведчики, после чего они взяли с меня все необходимые показания, и я вернулся в палату. Мое лечение закончилось через три дня. Почки снова заработали как надо, а ноги перестали отекать. Нужно было возвращаться на службу, и за мной заехал адъютант Эрлинга, капитан Рокуэлл. Однако проехали мы немного. Через пару километров машина остановилась перед храмом Тюра, который считался покровителем Берингара, и Роквелл сказал, «Генерал Эрлинг внутри, он ждет вас». «Капитан, давай без официоза. Для тебя, когда мы не на службе, я Юра». «Договорились», — он кивнул, «тогда можешь называть меня Андреем». Я вышел из машины и полной грудью вдохнул морозный воздух. «Хорошо. Жив и почти здоров». «Можно воевать дальше, хотя какая война при штабе? Скорее всего, буду мотаться по указке Эрлинга из одного подразделения в другое, передавать его личные приказы и наблюдать за командирами батальонов, полков, бригад и дивизий. Ну да ладно, это тоже нужно кому-то делать, а Тейт — мой шанс подобраться к царским хранилищам. Очень уж я увлекся темой переходов в параллельные миры и отступать не собирался». «Надо идти». «Тейт ждет», — подумал я и вошел в храм. В помещении меня встретил пожилой жрец в темно-синем плаще, который, видимо, был предупрежден, кто я и зачем сюда пришел. Поэтому он указал на вход в главный зал, где стояла статуя древнего божества, и я двинулся дальше. Кстати, насчет посещения храма. Я никогда не считал себя набожным, ни в богов не верил, ни в дьявола, ни в потусторонние силы, как и подавляющее большинство вальхов. Небожители для меня — нечто далекое, сродни мифу. Но Эрлинг не таков. Он твердо уверен, что боги и предки наблюдают за нами, своими потомками, и где бы Эрлинг ни служил, высокородный аристократ всегда посещал местные святилища. Причем неважно, кому они посвящались — Роду или Одину, Тюру или Тору, Перуну или Кернуносу. А меня привезли в храм по той причине, что Эрлинг хотел получить вассальную клятву, на верность. Ну и что тут сказать, я не возражал. Если генералу так спокойнее, можно дать клятву. Для меня это не принципиально. Оказавшись в главном помещении святилища, я увидел Тейта. Он стоял перед каменным изваянием Тюра, которого Зодчи изобразил в образе статного юноши, и я приблизился к генералу. Решился все-таки. Эрлинг покосился на меня. «Решился?» «А понимаешь, что назад дороги не будет?» «Да?» «Начинай!» «Клятвы бывают разные, и аристократы знают их с самого раннего детства. Поэтому я вспомнил нужную, повернулся к Тейту, протянул к нему руки и заговорил. «Я, Юрий Темников, потомственный дворянин, клянусь в верности и преданности князю Тейту Эрлингу». Я признаю его своим сюзереном по совести и без обмана. Клянусь сражаться за него на войне и защищать от козней врагов во времена мира. Клянусь не причинять вреда князю Эрлингу и его семье. Клянусь не покушаться на его жизнь, не предавать и не злоумышлять против своего покровителя. И да будут боги свидетелями моей клятвы. Слава богам и предкам нашим! Клятва короткая. Раньше, во времена феодализма, когда понятия сюзерен и вассал действительно что-то значили, проводились специальные обряды, и текст клятвы был расписан на несколько страниц. По сути, это договор между знатным дворянином, который имел войско и деньги, с другим дворянином, который принимал его покровительство и шел в армию титулованной особы — князя, герцога или графа. Но 150 лет назад клятву сократили. Снова начинался век научно-технического прогресса, и многое из старых обычаев выкинули. Впрочем, неважно. После моих слов должен был сказать свой короткий текст Эрлинг, и он не медлил. Генерал накрыл мои ладони своими и произнес, «Я, князь Тейт Эрлинг, потомственный дворянин, принимаю клятву Юрия Темникова и клянусь, что встану на защиту моего вассала, если в том будет нужда». Я окажу ему помощь в трудную годину. Да будут боги свидетелями моей клятвы. Слава богам и предкам нашим!» Не было грома и молний, не было жрецов-свидетелей, только я и Эрлинг. Мужчины обменялись клятвами, для нас этого достаточно. Отныне я вассал Тейта, а он мой сюзерен.